Как и накануне у порога замка, Гортензия и маркиз на мгновение замерли лицом к лицу. Ее горящий взор погрузился в глаза цвета бледного неба. Лицо старого дворянина застыло, но против ожиданий девушки на нем не проступило никаких следов ярости. Казалось, он о чем-то серьезно размышлял, хотя его это явно забавляло. В конце концов. Он рассмеялся. «Покончим на этом, любезная племянница. У вас тем меньше оснований счесть себя оскорбленной моими словами, что со вчерашнего дня я уже не столь истово рабщу по поводу безумного шага сестры. Не угодно ли вам вернуться к Алиетти? Именно ради нее Фульк изменил внутреннее устройство замка. Эти стены...» он указал на холл, возведены после его женитьбы, в то время как сам замок на столетие древнее. По существу, их предок решился разделить эту залу надвое широким коридором. В одной половине помещалась кухня, другая представляла собой большую трапезную, северная часть которой вдавалась под своды одной из башен. От гранитных плит, устилавших пол, до замковых камней свода все было выкрашено и покрыто цветными росписями. Вереница всадников горцевала на плотных лошадях в великолепном убранстве. Поражая взор роскошью одежд, процессия растянулась по стенам, а своды потолка были обильно усыпаны цветами и птицами среди листвы, блестевшей зеленой и золотой глазурью. Эта кавалькада располагалась по обе стороны гигантского очага, пробитого прямо в толщине стены и окаймленного сверху простой каменной аркой. Над очагом был изображен лук, усеянный мелкими цветами. В глубине виднелось пять очаровательных в своей безыскусной простоте деревьев с тонкими стволами и массивными круглыми кронами. А на переднем плане глазу представала пара златокудрая молодая женщина в белом платье, в синем коротком меховом плаще, отделанном золотым шитьем и свинком из рос на голове, подавала кубок разодетому кавалеру. Казалось, Они избегали взглядов друг друга, но при этом оба сияли от переполнявших их чувств. Только белая лошадь имела чопорный вид и косила глазом, подняв переднюю ногу с величественностью прилата, протягивающего руку для поцелуя. Время заставило поблекнуть краски старой фрески, местами она потрескалась, но наивный живописный ансамбль сохранял очарование и жизнерадостность, так что рассматривая его, Гортензия непроизвольно улыбнулась. Сдается мне, племянница, что ли это вам понравилось? Внимательно наблюдая за ней, заметил Лазарк. Это она? Конечно. Разве я не говорил вам, что все это сделано? ради нее, а рыцарь — ее муж, однако он выглядит не слишком старым. А был ли он действительно таким уж дряхлым? Конечно, художники тех времен, как и нынешние, прекрасно понимали, что щедрость оплаты зависит от того, насколько доволен клиент. Впрочем, чтобы ответить на вопрос, который вы мне не так давно задали, добавлю, что, судя по семейным хроникам, Алета страстно любила своего супруга. Но хронисты могли быть столь же пристрастны, как и художники, не так ли? Когда Фульк умер, ей было всего 35 лет. Тем не менее, она покинула детей, замок, и утоляла печаль, сделавшись затворницей в монастыре. А это, думаю, достаточное доказательство. Меблировка залы соответствовала суровому, отрешенному величию средневекового жилища. Длинный дубовый стол, кованные сундуки, массивные буфеты, скамьи с высокими спинками. Наконец, у узкого торца стола внушительное деревянное кресло с резной спинкой указывающее что здесь сидит хозяин вид этого кресла на возвышении уничтожил радостное впечатление от фресок для гортензии оно означало претензию на феодальное господство от которого фольк де лозарк явно не помышлял отрекаться это походило на предостережение идемте сказал он. «Нам еще предстоит немало увидеть». Однако остальные покои замка не действовали на воображение с такой силой. На втором этаже, где располагалась спальня гортензии, было еще три комнаты. Одна, как раз напротив комнаты девушки, была опочивальней маркиза. Другая — у самой лестницы, как ей сообщили, предназначалась для гостей, когда они объявятся. А вот дверь третьей, как и прочее, старинная, из выкрашенного в черное дерево с чугунными завитушками, была любопытным образом заперта. Ее перегораживала толстая железная перекладина со скобой, пригвожденной массивным висячим замком. Такой запор вполне сгодился бы в тюрьме. — Это бывшая спальня маркизы моей супруги, — сказал хозяин замка, кратко отвечая на невысказанный вопрос гортензии. — После несчастного случая, приведшего к ее гибели, я не желаю, чтобы туда входили. Поэтому-то я запер ее понадежнее, дабы никто не забрел в нее ненароком. Годивелла говорила мне о Маркизе вчера вечером, неосторожно промолвила девушка. Она была удивлена действием своих слов. Тотчас выражение безмятежного благообразия стерлось с лица Маркиза, и она почувствовала, что рука, поддерживающая ее подлокоть, задрожала. «Что она вам сказала?» — резко спросил он. «По правде говоря, немного?» что ваша супруга пала жертвой несчастного случая но не уточнила какого так что же с нею произошло с внезапностью маска японского самурая превратилась в гримасу боли фольк де лазарк выпустил руку гортензии прошел несколько шагов по коридору высморкался затем вернулся к девушке не в защите что не отвечу на ваш вопрос. Все было так ужасно, что даже спустя десять лет мне еще трудно об этом упоминать. Слово способно возвращать прошлое вернее мысли. Пересказывая вам то, что некогда произошло, я опасаюсь пробудить старые кошмары, преследовавшие меня долгие годы. Может быть, позднее... он выдавливал из себя слова с такой явной грустью, что Гортензия вдруг устыдилась своего допроса. По какому праву она позволяет себе требовать объяснений у человека, который настолько старше ее? Конечно, необыкновенные происшествия предыдущего дня могли отчасти оправдать ее. Встреча с повелителем волков увенчала... отвратительное путешествие, которого она вовсе не желала, не говоря уже о давних предубеждениях против материнской ветви ее рода. И, наконец, странное происшествие этого утра, юноша-беглец, невероятный приказ, данный Горбуну отцом этого несчастного. Тут можно было предположить, что в каждом шкафу замка упрятан мертвец, А душа маркиза отекчена самыми черными грехами. От одного до другого лишь шаг. Но вправе ли она сделать его? Простите меня, сказала она наконец. Я не хотела показаться нескромной и даже слишком любопытной, но так странно оказаться в кругу людей, о которых ничего не знаешь, хотя это твоя собственная семья. Он опять. одарил ее обворожительной улыбкой, которая совсем недавно так поразила ее, взял ее руку в свои ладони, они были горячи и необычайно нежны. «Не надо просить извинения. Все это так естественно, и я от души надеюсь, что вскоре вы совершенно освоитесь здесь». Боюсь, что мне будет отнюдь не так легко это сделать. Вам кажется, что есть многое, что может этому помешать? Конечно, если вы даже моего имени не приемлете, а фамилии уж и не говорю. Наберитесь терпения, это пройдет. К тому же я уверен, что вы станете настоящий лозарк, причем в очень скором будущем. Визит на третий этаж приготовил ей еще один сюрприз, несмотря на то, что расположение комнат здесь было то же, что и на втором. Гортензия увидела закрытые двери расположенных рядом комнат, принадлежащих библиотекарю-наставнику и его подопечному. Одно из них Маркиз открыл, и они очутились в библиотеке, не похожей ни на одну из виденных гортензий до сих пор. Она увидела обширную, плохо прибранную залу, где Велла должно быть, сюда не заглядывала, более похожую на пещеру колдуна, нежели на современный рабочий кабинет. В просторных шкафах с раскрытыми дверцами в беспорядке теснились драгоценные инкунабулы и современные книги, все растрепанные с выпадающими страницами. Стопки бумаги, испещренные столь мелким почерком, что его, возможно, было бы разобрать только, поднеся вплотную к глазам или с сильной лупой, были разбросаны по длинному, занимавшему середину комнаты столу, в центре которого покоилась какая-то толстая книга. Повсюду виднелись склянки с заспиртованными рептилиями, пучки сухих трав, чучело птиц. Мало того, в одном из углов стоял древний погасший горн, вокруг него громоздились пузырьки всевозможных цветов и размеров, а на самый горн был водружен пустой перегонный куб. В воздухе стоял странный запах пыли, сухой травы и непонятных химических веществ, среди которых гортензия, как ей показалось, различила серные поры. Угадав по выражению лица племянницы, какой вопрос она сейчас задаст, маркиз решил опередить ее. Господин Горлан — человек-ученый. Он не только живо интересуется историей нашего семейства, которую он, по его словам, пожелал написать, но также предпринимает, Некоторые изыскания. Алхимические, насколько я могу судить. Однажды я видела картину, представлявшую алхимика в его кабинете. Можно было бы поклясться, что ее писали здесь. «Ах, не придавайте большого значения всему этому хламу!» С оттенком снисходительного терпения произнес Маркиз. «Этот горн никогда не зажигают». разве что на занятиях с моим сыном. Господин Горланка, я понимаю, дает ему весьма полный курс наук, куда входят и начатки химии, но в гораздо большей степени естественные предметы. Он не устает выискивать для него образцы флоры и фауны наших гор, и вы здесь можете увидеть их во множестве. Как и ранее, маркиз говорил без пауз, Меря шагами обширную темную комнату. Он открыл гербарий, который, судя по скопившейся на нем пыли, давно уже никто не трогал, повертел в руках любопытную окаменелость, принялся разглядывать на просвет у окна склянку заспиртованной зеленой ящерицей, в общем, тратил немало усилий, чтобы убедить племянницу в том, что библиотекарь-наставник являлся своего рода кладезем премудрости и человеком, интересующимся буквально всем. Тем не менее, и в этот раз девушка отметила, что его фразы звучат фальшиво. Может, именно из-за пыли, толстым слоем покрывавшей всю комнату, за исключением стола, а может... и от того, что открытая книга, напечатанная старофранцузским готическим шрифтом, представляла собой лист бумаги с рисунком, более напоминавшим архитектурный чертеж, нежели набросок из области зоологии или ботаники. Несмотря на огонь, впрочем, довольно слабый, разведенный в очаге конической формы, эта зала, предназначенная для умственных занятий, оставалась холодной. И сырой. Гортензия подошла к камину, кутаясь в шерстяную шаль. Она была весьма разочарована. Мысль о существующей в замке библиотеки ранее наполняла ее радостью, поскольку она надеялась, что та сможет помочь ей побороть глубокое уныние, которое, как она предполагала, будет ее нередко преследовать. Но нет. Из книг, которые она нашла здесь, Большинство были на латыни, даже на греческом и на старофранцузском, А изданные на непонятном языке имели такие захватывающие названия, как, к примеру, трактат о питании ящериц или о сравнительной морфологии камней и животных. Поскольку маркиз оборвал свои разглагольствования на самой высокой ноте, погрузившись в почти что экстатическое созерцание огромного корня горячавки, как две капли воды, похожего на гигантскую пиявку, Гортензия решилась сказать то, что думала. «Этот господин Горлан не сходит у вас с языка». «Естественно. Я уже говорил вам, что он человек совершенно исключительный». «Верю, но эта комната, как мне кажется...» принадлежит в гораздо большей степени ему, нежели вам. Тут не библиотека, а рабочий кабинет. А можете вы мне сказать, где еще должен работать библиотекарь? К тому же для меня комната, полная книг, всегда была библиотекой. Должен, впрочем, признаться, что никогда не имел склонности к чтению. Кроме любви к нескольким дорогим мне книгам, хранимым у себя, я не питаю страсти к изящной словесности. А к этой и подавно. Здесь все какая-то тарабарщина, ученые труды, совершенно непонятный мне хлам, в котором горлан чувствует себя, как рыба в воде. Я же вообще предпочитаю музыку. Вы играете на каком-нибудь инструменте? Случается. Не желаете ли подняться на башни? Маркиз явственно норовел закрыться, словно устрица, стоило поинтересоваться тем, что касалось его самого. Но, упомянув о любви к музыке, он против собственного желания дал какую-то путеводную нить, за которую Гортензия тотчас ухватила, ибо хотела узнать как можно больше об этом странном, непонятном ей человеке, который теперь занимал столько места в ее жизни. В монастыре она научилась играть на арфе. Размеры дорожного сундука не позволили ей захватить инструмент с собой, но она постарается сделать так, чтобы его сюда прислали, если решит остаться в лозарге. Хотя эта возможность казалась ей все более сомнительной Ей пришлось подняться еще на несколько десятков ступеней по лестнице внутри башни, чтобы вступить на открытую площадку в сотни футов над землей. Лестница была в меру крутой, но Гортензия отнюдь не жалела потраченных усилий, так как панорама, которую она увидела с высоты, опершись локтями на один из зубцов, оказалась поистине сказочной. Бесконечное руно черной хвои, рассеченное долинами, прорезанными глубокими ущельями, по которым неслись бурные потоки воды, небо заволокло облаками, и солнце исчезло. Лишь слабое серо-желтое свечение над головой предвещало снегопад. От этого горловины ущелий выглядели еще более мрачными, а под их обрывистыми провалами угадывались предательские холодные родники и мелкие ручьи. Окрестности рождали в душе ощущение полного одиночества, тем более, что нигде не было видно и следа присутствия человека. Неужели между замком и городом нет ни одной деревни? Можно подумать, что мы одни на всем свете. прошептала она, почувствовав, как это бесконечное, безмолвное пространство давит на нее. «Вы выбрали не самое лучшее место для обзора».